Глава двадцать седьмая Как золушка, я сбежала с бала, Ушла, не прощаясь, по-английски. Не ушла, а смылась. Позорно и глупо, только бы подальше от мужа, От позора, от чёртова горячего, Который совсем сдурел. Сдурел, поцеловал меня, Схватил, как не пойми кого, Притянул к себе и... Не помню, как я добралась до Валькиной квартиры. Честно, словно телепортировалась, Даже не проверив Серёжу, отдыхающего на газоне чужого дома, но так ему и надо. Позлорадствовать я всё же смогла. Успела. Отбежала и то я. Не от позора, не от скандала. Мне плевать уже. У меня слишком идеальная репутация. Пора бы её уже немного испортить. Не от мужа-изменщика, у которого синяки на физиануме не успевают проходить. Я бежала от чёртова поцелуя. Варвары этого нахального как чёрт от Ладана. Хотя, чем же он нахал, если я сама ему предложила себя как последняя... Последняя... Нет, не как Золушка я ломала Вальки на каблуки, а как дура. И вальки бы засунуть её волшебную палочку в то место, откуда постоянно её дурацкие идеи сходят. Тоже мне, фея крестная блин. На кой чёрт она меня отправила на этот бал? Принц мой оказался не принцем, а конём, а великан-людоед Снова предложил мне непотребство. Я... Да чёрт возьми, я чуть не согласилась. Что с лицом? Валька смотрит прямо на мою щеку. Ту, по которой я получила оплеуху от мужа. И, надо сказать, пощечина-то меня наконец отрезвила. Я больше не жена. Я... Козёл этот ударил. Так, сейчас поедем, снимем побои и... Я его в бараний рук сверну. мы его раком наизнанку. «Задело, Я ему изменила, и он об этом знал. Он знал. Кто-то доложил сразу, представляешь?» Вздохнула я, сама не веря в то, что говорю. «От суки!» — оскалилась моя подруга. «Нет, тут убивать будут. Ни одна сволочь не услышит, не увидят А как сплетничать, бежать, так хоба! Сразу все зрячие, ходячие и слышащие. Я хочу развод. Мне нужно срочно, завтра. Ты же обещала, что поможешь. Я заплачу сколько нужно. Я дур совсем. Мне вот твои деньги никуда не уперлись. А потом, ты давно счета свои проверяла? Этот хрен моржовый. Все поблочил сразу. Хорошо успели тогда снять с карт хоть сколько-то. Тебе пригодятся они еще короче. И это, паспорт-то твой у тебя хоть? Срочно не выйдет, — подала голос Катерина, до этого молча взирающая на меня, сидящую на стуле в позе Аленушки. Хьюстон, у нас проблемы. Боже, да какие у меня проблемы быть могут? Глупо хныкнула я. Лицо у Катьки, обычно дурашливо-улыбчивое, вот совсем мне не нравилось сейчас. Разве что муж козёл, и его ребёнок незаконнорождённый, но это Серёгины проблемы, а не мои. Развод для него сейчас подобен эпидемии чумы. Это ли не месть? Вы же сами меня подбивали. Рита, ты в курсе, что ты уже полгода как хозяйка царских конюшен? Приподняла бровку Надька. До этого момента она делала вид, что очень увлечена дурацкой передачей в телевизоре, работавшим без звука. «В смысле? Дом на нас двоих оформлен Серёжей. Каких конюшин Я гладранка. Даже судиться не буду с мужем за раздел имущества. Мне от него не нужно ничего. Пусть он Машке отпишет, части остальным подавится Я машину свою продам, куплю себе квартирку, работу устроюсь У меня два высших, между прочим». «Точно, два высших». А ума, как у Фимки деревенской. а у Рита, ты всю жизнь свою положила на служение этому ироду, и роду И всё, что вы нажили вместе... Надо же, как Катька завелась. Она всегда самая спокойная из моих подруг. Сегодня аж лицом покраснела. Короче, вот, читай. И эту папочку тоже простудируй. Там, знаешь, как много интересного. Особенно в конце. Я там выписала всё на отдельном листочке и все схемы. Сколько тебе... Корячатся за мошенничество в особо крупных. По совокупности. Мне? Боже, я листаю документы, которые бросила на стол Катюша, и чувствую, как у меня волосы на голове шевелятся. Я, наверное, сейчас на горгону похожа. Жаль, что не умею взглядом в камень обращать. Боже, о чём я думаю? О чём? Так, все фирмы, имущества, движимые и недвижимые, банковские счета переведены... «Но моё имя почти полгода назад». «Это понятно». Серёжа готовился к вступлению в должность. «Я подписывала документы, не глядя, потому что ему доверяла полностью, потому что...» «Боже, я дура, дура какая!» «Он на это намекал сегодня». «Там закончились договора на госзаказы на твоё имя, Рита. Огромные деньги были получены твоими предприятиями, но...» «Ты их вывела, судя по документам, самолично. Куда?» «Хер знает». В общем, не все они были использованы на выполнение работ. Это любая проверка. В лёд всё докажет, если будет инициирована. А она будет, как только ты начнёшь дёргаться. Можешь мне поверить. Всё шито-крыто будет до поры до времени. Но не нужен серго-скандал в преддверии должности. Я сделала запросы по своим каналам. Ну да, не очень законно, но это не так важно сейчас. Денег на счетах твоих фирм нет. Нет их и наличных. На имя Машки... Открыты два банковских депозита. Там смешные суммы. Ну, условно смешные. Райков чистый, отовсюду. Софья нищебродка. Там вообще голяк. Деньги просто испарились, Рита. Вряд ли серенький твой их хранит в мешках под матрасом. Думай, куда он их мог деть? Я не... Девочки меня посадят, да? Теперь точно уже. Я же его послала фактически. Схлепнула я. Да уж. Купила себе квартирку, сжила свободно. Ждёт меня внутренний распорядок, вечерние поверки, косынка и ватник. Выйду через десять беззубой и страшной зычкой У-у-у, перспективка. Хотя есть ещё вариант. Я могу вернуться к мужу, притвориться дурой и остаток жизни ждать каждый день, что он в очередной раз решит меня предать и кинуть, будет меня как собачонку держать на коротком поводке, проворачивать через меня свои махинации грязные. «Уж лучше тюрьма. Да, лучше. Там я буду свободнее». «Что же делать?» «Нужно бабки найти, вернуть. Нужен помощник. Сильный и умный. Со связями». Хмыкнула Надька и поставила на стол раскупоренную бутылку вина. «Нет ли у тебя кого на примете, Ритуля?» «Нет. Если только Степан Павлович, но он...» «Не, не подходит Губер. Ему тоже не нужны косяки сейчас». Он нам позже понадобится, когда мы чёрта этого Райкова будем на чистую воду выводить, но для этого нам нужно найти деньги, все, и до казуху ну и того, с которым твой муженёк засыт, связываться, — хмыкнула Катюшка. — Ритка, сосредоточься, ты что-то про флешку говорила, ну, сиреня, с которой даже в бане моются. — Ну да, — розовенькая такая, с утюнком, на цепочке. — Слушай, тебя сейчас это безделушка волнует? Вздохнула я обречённо. У меня жизнь рушится, а она фигне всякой. Господи, дай мне сил. «Меня волнует твоё умственное здоровье», — рявкнула Катька, блеснув глазюками. «Рита, ау, нам срочно, нужна эта флешка». «Зачем?» — продолжила топить я. «Не, ну а чё, у меня стресс и, кажется, немного слабоумие, судя по выражению лица подруги и по тому же выражению». Ни немного. За шкафом, Рита. Блин, твой Серёжа, сука, гусь. Но ну, не дурак, в отличие от некоторых. Вот зачем.